Огненное ограждение Писание учит нас, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Деяние, глава 2, стих 21, послание к римлянам, глава 10, стих 13. Но если это так просто, если достаточно только этого, то к чему вся аскеза, весь пожизненный и покаянный труд, все тяготы узкого молитвенного пути? Разъяснение этого вопроса находится здесь же, в послании апостола. Сказано, «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, если именно так молиться, то спасешься». Послание к римлянам, глава 10, стих 9. Речь о молитве сердечной. Мало имя Божие вымолвить, надо Бога призвать так, чтобы Он нас услышал. Для этого нужна вера неумственная только, не расслабленная, теплохладная. Нужно сердце горящее, нужно, чтобы молитва, даже словесная, проникнута была глубоким чувством. Если этого не происходит, то молитва не ограждает, не исцеляет и не спасает. Выхолощенное, мертворожденное слово не доносится до Божьего слуха. О таких празднословищах Господь говорит с печалью. Сие люди устнами тут, сердце же их далече отстоит от меня». Евангелие от Марка, глава 7, стих 6. Но пусть не подумает кто, что сможет оживить свою молитву без помощи свыше. От себя без Духа Святаго ни один человек не может призвать Господа Иисуса чисто и совершенно, если не будет молиться в Духе Святом. Но помощь эту надо еще заслужить. Искренняя мольба к Богу зарождается по мере некоторого самоотвержения, когда, убеждаясь в своем ничтожестве и теряя надежду на собственные силы, начинаем по завету апостола уповать на помощь свыше. «Да вера ваша не в мудрости и но в силе Божией будет». Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 5. От дерзновения в вере зависит результат. Насколько во время молитвы не смущает нас никакое сомнение, и ничто надежды нашего прошения не низлагает. Насколько молящий будет верить, что Бог на него взирает, или Бог может исполнить просимое. Настолько удостоивается быть услышанным и получить ибо не изречение изречения Господа. Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Евангелие от Марка, глава 11, стих 24. «Дело не в звуке имени Господня. Звук сам по себе не имеет спасительной силы. «Именем моим будут изгонять бесов», обещает Господь. Евангелие от Марка, глава 16, стих 17. Но ведь мы знаем, что на деле бесы далеко не всегда боятся этого имени. В устах иудейских заклинателей, например, имя Иисусова не оказалось чудотворным. Напротив, злой дух набросился на них и, одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги и избитые, бежали. Деяние глава 19, стихи с 13 по 16. Отчего так? От того, что они, наподобие всех почитателей имен, произносили имя Иисуса с суеверным убеждением в чудотворной силе одного звука этого имени. Тогда как вся сила молитвы заключена в сердечной вере во Христа Спасителя. А чтобы не произнести имени Господа Бога ко вреду своему напрасно, исход глава 20 стих 7, нужно немало потрудиться надобно на наперед стяжать веру истинную и вместе одушевиться упованием на спасительную силу Его крестных страданий и смерти. А легко ли достичь такой веры и упования, которые к тому же должны быть неразлучны с истинным покаянием? А это разве легко? Но без этого не надейся спастись, даже с верой призывая имя Божие. «Ибо по слову самого слова не всякий, произносящий имя Его, войдет в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 21. «Бог слышит призывающих Его не по букве, но пребывающих в самоотверженной брани с врагами спасения, с плотью своей, с растленной грехом природой своей, со страстной приверженностью души тленному миру». Не будем скорбеть о том, что нам пока недоступна молитва умно-сердечная, но станем биться за то, чтобы наша словесная молитва стала осмысленной, наполненной живым содержанием. Пусть, как писал преподобный старец Силуан, многие молятся устно и любят молиться по книгам. И это хорошо, и Господь принимает молитву и милует их. Но если кто молится Господу, а думает о другом, то такой молитвы не послушает Господь. Кто молится по привычке, у того нет перемены в молитве, а кто усердно молится, у того много перемен. Молитва только по привычке, без сокрушения сердца о грехах, не угодна Господу. Существует искушение многословием, когда энтузиасты, увлеченные количеством читаемых акафистов или псалмов и Иисусовых или иных молитв, незаметно соскальзывают в ловушку самообмана, полагая, что во много глагол не своим услыша не будут. Надо искать равновесие, частого обращения к молитве и вместе «молящиеся же не лишь глаголите». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 7. «А тот, кто сыплет словами, тот торгует молитвой, считает, что чем больше слов скажет Богу, тем более Бог будет милостив. Кто, как фарисей, перечисляет перед Богом свои добрые дела, торгует молитвой. Он полагает, что сам уже совершил свои добродетели, а теперь очередь за Богом делать добро и награждать Его». К месту будет вспомнить слово епископа Саввы сарского, сказанное на Стоглавом Соборе и включенное в соборный ответ по священным правилам – соборное уложение русийского царства. В нем, среди прочего, говорится «Аще ли во святых церквах, оставя молитву учниц с други своими отленных и мимотекущих, беседоватьи?» то от Бога, как у услышан, будет таковы. Мощно ли человеку зреть и единым оком на небо, а другим на землю? Подобает Бога славить Его услышание и разум себе. Уши бы слышали, и сердце разумело. От разумного бы и многочинного пения приходит всякому человеку умиление в душу и страх Божий в сердце, и умильное покаяние и слезы. Всем усердием собирай трех воедино тело, душу и ум, говорит еще один древний русский автор Дорофей. Кто молится и служит, не внимая разумом, не получит награды от Бога. Почись молиться непросто, словно выполняя свой обычный урок, но псалмами, молитвами и канонами усердно обращайся к Богу. Он ждет от нас безмятежности и непоколебимости ума, а не размышления о суетном, мерзком и тленном мира сего. Заботься о глубоком понимании, внимании и усердии. А тот, кто об уме не брежет и сердце не хранит, воздуху молится, а не Богу, и трудится напрасно. Ибо Бог внимает уму и усердию, а не многословию. Позаботься о настрое внутреннем. Стой на молитве жалким и смиренным, словно пред престолом Божиим. Себя же полагая ничтожным, считай прахом и пеплом, муравьем пред ним и пауком ползающим, приступившим все Господние заповеди и все грехи совершившим, немощным, слабым и неразумным. Считай себя хуже всех людей и всей твари, а дело свое неугодным Богу поскольку без этого одолевают человека скрытое самомнение и достойное осуждение дерзость. При этом стой на ногах ровно, поставив ступни рядом от пятки до носка, и не переступай с места на место. Руки же, как подобает, сложи на груди. Как осужденный на смерть стоит перед судьей, не смея озираться туда и сюда». Так должны мы предстоять Богу, которому и ангелы в страхе предстоят. В молитве следует пребывать вне любых желаний, прихотей, помыслов и забот и откладывать все земные умствования и измышления. Иеромонах Дорофей, XVI-XVII века. Подвижник и аскетический писатель, истинный апологет монашеского образа жизни. Автор известной книги «Цветник священной инока Дорофея» сборника по учений, веками служившего руководством для русских подвижников. Подборка выдержек из цветника, известная под названием «Крины сельные» или «Цветы прекрасные», была составлена в Немецком монастыре в XVIII веке по благословению преподобного Паисия Молдавского. Еще находясь в миру, будущий инок мечтал об уединении и непрестанной молитве. В конце концов он смог поступить в общежительный монастырь, затем удалился в пустыню, где в течение трех лет подвергался сильнейшим искушениям от бесов. Наблюдая нестроение в обителях и упадок святоотеческого благочестия, Отец Дорофей решился написать для назидания братье малейшую книжицу, которая была бы уму вместима и объятна. Писал он по собственному признанию со многими слезами. Автор собрал в книге все, что необходимо знать монаху, начиная с евангельских заповедей и апостольских преданий и заканчивая бытовыми советами. Рукопись составлена в конце XVI – начале XVII века. Цветник – это традиционный жанр, сборник святоотеческих изречений, по преимуществу отцов древних, без их наименования, сопровождаемых рассуждениями составителя. Церковное послушание такого писательства обычно возлагалось на грамотных и разумеющих смысл монахов, нередко на игумена или старца обители. Известно, что чем дольше пребывает человек в устном псалмопении, тем больше устают устаеву и желают отдыха, а чем прилежней человек в молитве умный, тем больше желает ее душа его всегда желает в ней находиться. Потому среди духовных добродетелей самая благоприятная и есть умная молитва Иисусова. Она как бы превращает человека в огонь и не в состоянии приблизиться к нему бесовское действие. Когда видят бесы человека, огражденного молитвой Иисусовой, то не смеют приближаться к нему, боясь ее силы. Удивительно, как быстро прежние святые отцы обретали благодать и спасались, и как много было спасшихся. Но ведь ничто так сильно не любили отцы наши, как молитву. Этим и совершенство достигли, сподобились и благодати, и чудотворение, и спаслись. Замечено, что всего несколько слов евангельских могут дать пространное назидание о молитве, «Ибо всякое слово Спасителя нашего есть учение, всякое действие Его есть зерцало. Когда читаем «И отпустив народы, взыди на гору, един помолитесь». Евангелие от Матфея, глава 14, стих 23. То внимательный ум задается вопросом, «Для чего же Господь отпускает народы, восходит на высокое место и пребывает наверху горы?» Ведь человечество Сына по ипостасному соединению нераздельно с Отцом, и потому Иисус всегда посвящен на Словословие Божие. Стало быть, ради молитвы Он не имел нужды убегать людей, удаляться в пустыню, восходить на высокие места. Однако все, что не делал Господь, совершал нам в назидание, в образ нам». Показывая, какая молитва ему благоприятна, он уклоняется от народа, восходя на гору один. «Народ сей есть страсти наши, которые досаждают нам и возмущают сердце. Народ есть мерзкая суета, смущающая душу. Народ есть плоть наша, которая похотью своей препятствует нашему спасению». Отпускает Господь народы, научая, что подобает нам отлучать себя от страстей, оставлять суеты мирские, умерщвлять похоти плоти нашей, когда желаем молиться. Но по что восходит на гору? Нет нужды представлять себе горы земные, вещественные. То гора юже благоволи Бог жить и в ней. Псалом 67 стих 17. В духовном смысле «гора» означает «небо». Посему туда и подобает нам восходить в час молитвы. Как же взойти, когда в узах держит нас бренное сие тело? «Един» сказано, и это означает, что подобные восхождения совершаются в одиночку, то есть душе незачем брать с собой тело. «Взыди на гору един». Без тела, без страстей, без плотской похоти подобает нам ум свой един возносить на небо. Сия есть истинная молитва, и сия есть молитва вся умственная. На безгласную мольбу Моисея Господь изрекает, что вы пиеше ко мне. Исход глава 14 стих 15. Для того Бог сказал он и слова, дабы показать нам, Молитва, приносимая умом, имеет глаз, который достигает даже до неба и имеет силу, которая входит во уши Господа Бога. Между тем иные из монашествующих велегласно молятся, преклоняют колено, воздевают руки, но не возводят ум свой на небо, сердце их не молится, отчего не обретают никакой пользы душе своей. Вниди в твою. Душа входит в клеть свою, когда не скитается в суете мирской. И затворив двери твоя, страсти затворяются и бездействуют, когда не позволяем прилепляться им к чувственным, видимым вещам всего мира. Помолись отцу твоему и же в тайне. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 6. Ум, когда освободился от земных пристрастий, таинственно восходит в молитве к Богу. Зря сиетой, навидец Творец вскоре приимет сокровенную мольбу и воздаст воздаянием явным. И Отец Твой, видя и в тайне, воздаст Тебе яве. Евангелие от Матфея, глава 6 стих 6. Познавшие, что молитва есть посвящение Богу ума, Понимают и то, что апостол не мог завещать непосильного дела, говоря «непрестанно молитесь». Первое послание к фессалоникийцам, глава 5, стих 17. Цель заповеди была та, чтобы мы молились умом, непрестанно оком души, прозревая богоприсутствие и пребывая в богообщении. То, что внешне, в словах невозможно, то возможно внутренне, умно. А умственная молитва не зведет росу благодати в сердце твою, как молитвою Илья не звел дождь на гору Кармильскую.